Плачущие в своей земной клетке о жажде счастья и терпеливо пережидающих эти слезы. Спасение в том, чтобы выпасть из мучительной чудесной ловушки, в которую неизвестно, почему поймал тебя тот, кто постучал в дверь, в том, что выход есть, выход горький, двусмысленный, выход через смерть. Что-то мне есть жалкое все-таки, подумал он и стал засыпать.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 Психогог издалека шлет ему улыбку, кивает ему, сняв руку с бедра, указывает ею вдаль и вносится в роковое необозримое пространство. То море, наверное, куда все когда-нибудь вернутся. Небо в алмазах.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 Мать Эвы Харт не зря боялась гнева Господня. Как известно, когда Бог хочет погубить человека, он лишает его разума. Так капитан Смит последнюю из полученных им Маркони грамм не объявил команде, а взял с собой, идя на ланч. По дороге он встретил председателя компании White Star Дж. И. и, как бы лишившись разума, отдал ему. Тот, потому же необъяснимому сценарию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 до которого «Титанику» оставалось ровно два часа ходу. Филиппс отбросил Маркониграмму в сторону. Разум покинул его. В 23.00 сигнал с калифорнийца прервал увлеченного работы Филиппса. Калифорнийец сообщал, что встал во льдах. Разъяренный Филиппс отбил эфир. «Заткнись, заткнись, ты глушишь мой сигнал»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 Словно бы моря вовсе не было, словно бы корабль сия и огнями десяти палуб Несся в алмазной бездне, полный миллиардов огромных немерцающих звезд. Непревзойденная роскошь Не только айденры и капитан Смит хорошо покушали перед смертью в ресторане а-ля Сервис в обычном ресторане первого класса тоже был прекрасным.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 Каждая из 19 духовками. Да что там! Корабль вез семьдесят тысяч фунтов мяса, Одиннадцать тысяч фунтов свежей рыбы, Две и три четверти тонны помидоров, Пятьдесят ящиков грейпфрутов, Лук, спаржи, сливок, винограда, Лимонов без меры и счет, Тысячу вилочек для устриц, Две тысячи ложечек для яиц, смятку, полторы тысячи для горчицы, 400 щипчиков для спаржи, полторы тысячи вазочек для суфле, одних ножниц для разрезания гроздьев винограда было 100 штук, сорок тысяч столовых салфеток, 800 пуховых одеял, 50 тысяч пятьсот полотенец общим счетом. Все кухонное оборудование, миксеры, разрезалки, машинки для очистки картошки, ее взяли 40 тонн,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 5500 тарелок для мороженого представляются зримо, равно как мебель в стиле трех Людовиков, а также в стиле итальянского Ренессанса, ампир, Регенство и так далее. Турецкие бани, и при них залы для остывания в арабском стиле 17 века, и зал для физических упражнений с аппаратами, имитирующими процесс гребли, езду на велосипеде и скачку на коне.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 3909-04. Если прочитать номер в зеркальном изображении. Зачем бы это? То при некотором воображении можно прочесть слова Но попа То есть без папы. Непереносимая весть для добрых католиков. Но мало этого, ни с того, ни с сего газета Белфаст Морнинг Ньюс.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 известный жанр мистика загадочных тайн буйно цветет на обломках трагедии века. Вот еще одно питательное блюдо для любителей подстороннего. В апреле 1935 года в том же районе Атлантики матрос Ривс корабля Титаниан внезапно ощутил необъяснимое чувство и закричал «Опасность впереди», прежде чем айсберг выплыл из мрака.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 Из шестидесяти пяти мест заполнено было только двенадцать. Некоторые жены не хотели оставить мужей. вот оторвались силком, на кого-то махнули рукой. Корабль наполовину ушел в воду, кренясь все сильнее. Теперь каждый из себя, объявил капитан тому, кто мог это услышать. Огни горели до конца. Матросы пускали сигнальные ракеты. Радист Филипс отстукивал морзянку и стал первым человеком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 взрываясь котлами, ломая трубы, унося с собой бедняков, итальянцев, кочегаров, увлекая на дно шестьдесят запертых поваров, так что бережно подрумянивавших филе миньон изливавших желейным сиропом персики для тех, кто теперь греб во тьму, подальше от страшных криков, от напрасных воплей о помощи.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 и вместе с этим, увлекаемая кораблем за собой толще воды, которая ударилась, обосстановившаяся в разбеге обломки и окончательно сплющила палубу в слоеный пирог, скрутила башенной электрокраной веревочкой, придавила труп корабля и рассеялась в океане. Наверху стоял страшный, долгий полчасовой крик. Попадавшие в ледяную воду хватались в кромешной тьме за обломки и мусор,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 Эдвина Траут на восемь шиллингов, пять пенсов, вместе с кораблем и полутора тысячами живых душ утонул ее машинка для изготовления мармелада. Мистер Дэниел потребовал вернуть деньги за призового бульдога, а Эллу Уайт за четырех кур. И чье же горе горше? И какой из этого сделать вывод? Кто лучше, женщины или мужчины, богатые или бедные, пьяные или трезвые?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 Не тонет очередной невидимый Титаник с плачущими мальчиками и мармеладными, дорогими чему то сердцу машинками. И никакой, ну никакой морали мне из этого не излечь. ЛИЛИТ Они смотрят непристально, они ни во что не вглядываются. Словно все вещи цветущего окрест мира не имеют для них большого значения. Мир цветет и колышется, течет и искрится, переменчивые и зыбки, как морская вода. Вода же пляшет и бежит во все стороны, оставаясь на том же месте, ее не поймаешь взглядом. А если будешь долго смотреть, и сама станешь водою, светлой поверху, темной в глубинах, они смотрят на воду, они сидят у воды, они сами вода,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 Они лежат бескосные, струящиеся, охотно слабые, чудные, розовые, непропеченные тесто, с цукатами родинок, Тронь пальцем, останется ямка. Тронуть их страшно. Очень хочется, но страшно. А вдруг, если нажмешь посильнее, Ухватишь покрепче это бело-розовое, пухло-податливое, влажно рассыпчатое Оно ах, и растечется, уйдет волной пеной назад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 Есть такой обычай, волнуется доктор Жук. Есть опасные обычаи. Сразу из-под венца вести молодую женщину в свадебное путешествие, и особенно нравят в Италию. Тяга даже путешествия, необходимость в частом передвижении и перемещении с места на место могут губительно сказаться на женском здоровье. А почему? Потому что молодой супруг с вполне простительной для медового месяца порывистостью, иной раз придается страсти в утреннее или дневное время, то есть тогда, когда нужно уже собираться и ехать дальше. Женщине же после соития необходимо, по крайней мере, шесть часов отдыха, желательно в затемненной комнате и при полном покое, в противном случае она не успевает восстановить силы, оправиться после потрясений». Напугав, доктор Жука откланивается, И вновь скрывается в тиши кабинет. Растирая усталые глаза, вновь садится разрабатывать научные бандажи для промежности, гигиенические лифы для молочных желез, хомуты и шли для тазовых костей, ловить решетом воду, но воду не поймаешь, не ухватишь, всегда протечет, утечет, процветет на морских берегах. Вот они сидят и колышутся.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 Башни и облака, населенные всеми пернатыми, От страуса, не умеющего летать, до ангела, живущего только полетом. Они смотрят, но не всматриваются. Они покрыли глаза кисией и вуалями, на что и мир, Он же пойман, уловлен, подружен голову. Женщина начала века несет весь мир на голове.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 Они стоят чуть поодаль друг от друга, мешают поля шляп. На одной шляпе сирень, на другой — крыло райской птицы, а это захотела пришпилить целый корабль. Я цвету, я летаю, я сейчас уплыву. Светит белое солнце. Резную тень бросают черные деревья, приоткрытые ротики, зубастые моллюски, затененные глаза любуются сами собою.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 Время пыльных дорог, телег, костров, вшей, солдат. волос стрижем коротко, моем быстро, передвигаемся перебежками. Рыхлые, пухлые, слепые, трепещите. Еда, роскошь, сон, прихоть, плоть сухая и жилиста. Лучшее тело, как у солдата или балерины. Юноши убили по всей Европе.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 На такие-то локоны хорошо бы синий бархатный бант, но бант для красавиц. И на праздники в банте все же есть что-то вызывающее, разнузданное, не правда ли? Обычная же гражданка на трамвае, едущий в учреждении наравне с мужчинами. И нет жука, чтобы обеспокоиться тяготами ежедневного путешествия, разрушительного для здоровья. Обычная гражданка надевает берет. Берет та же каска, только мягкая, смягчившаяся, уступившая и отступившая, уменьшившаяся в размерах, податливой. Хочешь, сдвинь его на затылок, хочешь, спусти на один глаз, притворись загадочный, сделай вид, что еще не прозрело, еще ничего не понимаешь».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 Он бы мир не рухнул опять, не перекувырнулся через голову, Не разбил все стекла в дребезги, все страны в щепу. Если Первая мировая война раздавила бескостных наяд, Превратила их в поджарых мальчишек, То вторая словно бы придала женщинам сил, казалось, что дальше отступать некуда. Отчаянная, отважная женственность попудрится перед бомбежкой, накрутить кудри на гильзы, а потом после войны снова и снова взбивать над лбом валик поредевших волос, прикрывать затылок шляпкой менингитой, маленьким блюдечком, лилипутским напоминанием о было величии. Женщина — это все еще шляпка. Женщина без шляпки все еще не одета, не украшена. То эта таблетка, с дымкой вуали, крупной, редкой, не скрывающей глаз, случись им быть заплаканными, то на шлепкая ермолка, с букетиком искусственной мемозы, то сползающий от удивления на холку, вставший на попа овальный полуберет с бантом гибрид строгости и легкомысли. Шляпа пляшет по голове, выбирая удобный склон, елозит, не зная, где остановиться, словно предчувствуя, что еще немного, и она слетит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 Вот конец х Если бы чудом воскрес И вышел из кукурузы доктор Жук, Если бы добрел до Европы, Избегая застав и ночуя в стогах, Подслеповато щурец, Озираясь в поисках расслабленных, Требующих немедленной поддержки, Он бы, наверное, рехнулся. Дикий страшен лик свободы Для тех, кто пропустил два поколения. Дала искусство! Да здравствует природа! Порвем оковы и ботинки. Вместо молодых, приличных женщин Таборы, высоногих цыганок, Табуны мотоциклетных минат, Вместо платьев ночные сорочки, Вместо шляп волосы, волосы, волосы, Распущенные, висящие, болтающиеся, Развивающиеся по ветру. В моде простой солнце в волосах, Белые зубы, в моде огонь и горы,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 Кика, капюшон, тюбетейка, Кокошник, платок, ермолка, Венец, феска, ушанка, Треух, канотье, цилиндр, Шапокляк, митра, Шапка-кубанка, шапка-невидимка, Чепец, колпак, шлык, Картуз, повойник, Капор, фуражка, сомбреро, Пилотка, берет, пирожок, Папаха, надевай любую, Примеряй их, хохочи. Носи, что хочешь, Все разрешено, Ничто не важно. Притворяйся бояршней или ковбоем и миром бухарским или околочным. Все одинаково прекрасно. Мир есть театр, жизнь шарадом. В начале 70-х годов, пыльным летним днем, когда город почти пуст, в троллейбусе с щелканьем ползущим по страстному бульвару Храпоткинской часто-часто ездила Сумасшедшая старуха. Я думаю, она просто каталась туда-сюда, я много раз ее видела. Когда я вскарабкивалась в троллейбус, Уже нарошен для издевательства чуть набиравший ход, Ведь интересно посмотреть, не упаду ли я, А остановиться он всегда успеет, Когда, хватаясь за горячий поручень, Привычно униженная, с тяжелыми авоськами, Я втягивалась и вваливалась внутрь, Радуясь, что не до конца прищемно в дверях,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 Там, где сквозь бинты пробивалась проволока, они прожавели. Сбоку, прикрученная к проволоке черными нитками, раздавленная, но узнаваемая, висела цветущая яблоневая ведь. Вот троллейбус приостановился, подобрал, почти прищемив дверями еще одного гражданина. Он шарахнулся от приветливой улыбки былой Ундины, посмотрел с откровенным ужасом, отвернулся, снова посмотрел.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 Для дальнейшего прослушивания переверните кассету и измените положение переключателя выбора дороже.